Глава шестая Аут виам инвеням, аутфацам. Злой умысел уже есть зло, даже если он не будет притворен в жизнь Марк Тулей Цицерон Борт Рейдера Арес Практически все время, пока маленький Ксенос находился в плену на территории полигона, он пребывал в довольно-таки затуманенном, но все-таки сознании препараты, которые начали поступать в его кровь после принудительного перемещения, видимо, не оказали в должной степени запланированного воздействия на его специфический организм, привыкший перерабатывать разнообразные, порой очень экзотические химикаты. Поэтому, когда Зиц снова материализовался на борту рейдера, он чувствовал себя гораздо лучше остальных членов экипажа. Малыш помотал головой из стороны в сторону в попытке унять легкое головокружение, но не добившись никакого ощутимого результата, поступил гораздо проще. Хлопнул щупальцами по кнопке герметизации скафандра. Как только шлем оградил его от окружающей нейтральной среды, сразу же принялся колдовать над газовым синтезатором, формируя для себя бодрящую смесь. Прибор послушно выполнил свое предназначение, и Улгол глубоко затянулся, наполняя свою кровь чрезвычайно вредной для всех окружающих, но вполне приемлемой для организма ксеноса, субстанцией. В голове сразу же прояснилось, окружающие предметы обрели неимоверно четкие очертания, а сам мыслительный процесс слегка ускорился. Расах, которой принадлежал бывший воришка, а ныне мастер-щитовик Ореса, отличалась неимоверно высоким показателем индекса активности головного мозга. Именно поэтому они могли с огромной скоростью координировать работу разнообразных типов щитов во время сражений в космосе. За это их и ценили. Вот и сейчас Зиц сразу же вник в обстановку и первым делом обратился к Искину. Дэн, что происходит? Ты меня слышишь?» «Да, господин Зиц, я полностью вернул контроль над системой корабля». «Что это было? Нас ведь куда-то забирали? Что с нами и сделали? И где все вообще?» «Старший Искин разблокировал мои оперативные возможности около пяти минут назад». На тот момент ни одного члена экипажа на борту не находилось. Вас всех принудительно телепортировали в 17.31 по корабельному времени. Только что я, приняв решение, исходя из показателей жизнедеятельности разумных существ, перенестил личный состав в медицинский отсек. Вас и доктора Селима я решил не трогать. Судя по всему, вы подверглись гораздо меньшему воздействию, либо самостоятельно справились с очисткой организма. «Листер, вероятно, вообще не подвергся медицинским манипуляциям». «Я тебя понял. Так вернулись все или кого-то не хватает?» Продолжал выяснять обстановку малыш. «Отсутствует командир Джон Сол и Ника. Сначала девушку телепортировали обратно, а потом она снова исчезла». «Ну и где они сейчас? Ты можешь просканировать станцию, чтобы понять, что происходит?» «В данный момент я выполняю непосредственный приказ командира». «Рейдер отведен к краю звездной системы, и такой возможности нет». «А так значит, ты с ним связывался? Что происходит? Доведи актуальную информацию!» Затараторил Ксенос. «Почему ты вообще какой-то не такой? У тебя странное поведение!» «А в данный момент выполняется стандартный протокол после принудительной блокировки. Часть личностной матрицы закапсулирована. Исходя из имеющихся у меня данных, «На борту станции произошла очередная спонтанная инициация псионических способностей у господина Соло, и командир вступил с ним в противоборство. Такое уже случалось один раз». «И ты так спокойно об этом заявляешь, тупая железяка? Ты хоть понимаешь, что им сейчас, возможно, нужна помощь? Немедленно верни меня обратно!» Завопил маленький Ксенос. «К сожалению, это противоречит прямому приказу командира корабля». «Какой приказ? Ты о чем вообще? Они ведь там сейчас поубивают друг друга!» Завопил Ксенос. «Приказы не обсуждаются», — заявил Искин, и малыш понял, что спорить с ним бесполезно. «Тогда перемещай меня в рубку и постарайся восстановить остальных как можно быстрее», — угрюмо попросил Ксенос, после чего сразу же оказался на своем боевом посту, выводя на рабочий терминал дополнительные панели, чтобы понять диспозицию, в которой они оказались. Рейдер действительно находился очень далеко от планеты, на орбите которой медленно плыла в пустоте станция «Полигон». Все пространство между ними заполняли разнообразные обломки всевозможных кораблей, скопившиеся здесь за тысячелетия. Малыш слегка присвистнул от удивления. «Это что же здесь произошло?» Пробормотал он, мысленно оценивая объемы металлических фрагментов. «Причем тут ведь есть и вполне себе целые корабли. Любой мусорщик отдаст все что угодно, лишь бы поковыряться в этом кладбище». — Собственно говоря, поначалу мы так и поступали, модернизируя стоковый вариант после схода со стапелей, — пояснил Искин. <свят> — Да-да, Винт что-то говорил об этом. Я просто и подумать не мог, что оно настолько огромное. Так может быть, пока мы ожидаем, мы восполним потраченные запасы? У нас ведь и торпед, по-моему, не осталось, а тут они должны быть. В случае чего разнесем этот полигон на атомы. «Подобное решение может принимать только командир корабля. Я нахожусь в готовности немедленно переместиться в любой указанный им район». «Понятно», — невесело проговорил Ксенос. А если все будет хорошо, надо будет попросить его поковыряться во всем этом великолепии. Ха -ха, представляю, что можно найти на этих обломках. Это же настоящий клад!» — понесло неугомонного воришку. Он уже и почти забыл о том, что его товарищи находятся, возможно, в смертельной опасности... И в данный момент думал только о том, как бы пошариться по каютам и поискать что-нибудь особо интересное. Разогнанный газовой смесью мозг настойчиво требовал хоть какого-то действия, а так как ничего в данный момент по роду его основной специальности не требовалось, Зиц начал методично просматривать данные по близлежащим обломкам, периодически сверяясь с информацией о состоянии членов экипажа. В данный момент доктор Селим вовсю трудился, приводя их в норму. По его словам, ничего серьезного не требовалось. Илистр обещал в кратчайшие сроки закончить диагностику и начать терапию, если в этом будет необходимость. Первым пришел в себя и покинул медицинскую капсулу спустя всего несколько минут сибурянец. Его организм оказался значительно крепче, и он, так же как и Улгол, первым делом облачился в броню и сразу же прибыл в рубку. Он никогда не вел особо задушевных разговоров с мелким криптоманом, предпочитая общаться практически только с Джоном. Вот и сейчас Стакс сплюхнулся в свое кресло и перешел на невербальное общение с Искином. Собственно, в данный момент он действовал практически так же, как и маленький Ксенос, но на всякий случай начал проверку орудийных систем. Вдруг придется вытаскивать двух оставшихся на борту полигона землян силой. Калейдоскоп событий крутился настолько стремительно, обстановка изменялась настолько быстро, что на прокрастинацию времени не оставалось. Мир на голографических экранах мигнул, и рейдер оказался неподалеку от своей колыбели. Борт станции полигон. Бур смотрел и смотрел на мертвое тело девочки, лежащие на палубе, и мог лишь в бессилии скрипеть зубами. Никакие его способности оказались не в состоянии воскресить этого безобидного человечка, который только начинал свой путь в безграничном космосе. Диагностические техники, которые применил Псион, сразу же выявили катастрофические повреждения нервной системы и головного мозга. Он оказался буквально выжжен, а сами биологические ткани за короткий период нахождения в теле некой сущности, которая в него вселилась, деградировали настолько, что превратились в студенистую массу, похожую на какое-то бурое желе. Нечто подобное происходило и с его погибшей знакомой, корой фланг, только гораздо медленнее. Видимо, огромное количество мутагенов, принятых за время прохождения генерации компилятора, очень сильно изменили его, сделав устойчивее. Жаль, что не до конца. Здесь же все произошло практически мгновенно. Неподготовленные ткани деградировали максимум за минуту. Вряд ли неизвестный аватар находился в теле Ники дольше. И вот тут в голову Винда закралась ужасающая догадка. А что если эти сущности как раз и готовят посредством наград за прохождение своеобразной игры для себя вместилище? Быть может, пройдя полную череду трансформаций, организм такого разумного окажется способным полностью воспринимать их? Интересная мысль, — подумал Бор. Пахнет каким-то изощренным рабством. Хотя, быть может, оно на самом деле и добровольно, и вполне оправдано высокой целью — спасением Вселенной. На секунду землянин задумался, готов ли он уступить место какому-то непонятному существу, даже если впоследствии это никак не скажется на его здоровье. Но уж нет. «Делить с кем бы то ни было самого себя я не желаю», — решил Винт. Хотя если на будут стоять жизни бесчисленного количества разумных существ, населяющих Вселенную, он, наверное, мог бы и изменить свое мнение». Только сейчас до него начал доходить весь ужас ситуации. И чем больше он об этом думал, тем яснее понимал, что его первые резкие суждения не верны по своей сути». Ведь когда-то он, будучи простым прапорщиком, шел на войну, защищая свою страну, и был готов погибнуть за правое дело. Сейчас же, познав истинный размер мироздания, медленно приходило понимание, что если вдруг он сможет хоть как-то повлиять и спасти это чудо, то наверняка так и сделает. Боро кинул взглядом искореженный отсек. Искрящиеся, перерубленные кабели и тела. Множество мертвых тел, бывших некогда членами экипажа и самых разных кораблей, которым просто не повезло оказаться в этом богом забытом месте. Печальный финал постиг всех их. Землянин, аккуратно опустив голову Ники на палубу, поднялся на ноги и подошел к бесчувственному ногому товарищу. Посмотрев истинным зрением на его энергетическую оболочку, все он убедился в том, что она вполне соответствует обычному состоянию ничем не примечательного человека. Более внимательно он попытался изучить имплант, торчащий в затылочной части головы друга. Небольшое крестообразное устройство, испускающее в данный момент какое-то едва заметное излучение. Сам Девайс, проколов кожу, закрепился в костях черепа, но не пробил его насквозь. «Сентурион!» — послышался голос старшего эскина из скрытого динамика, размещенного где-то в отсеке. «Ты можешь как-нибудь объяснить то, что произошло?» Мои приборы зафиксировали череду весьма специфических энергетических всплесков. Но больше всего меня интересует, что происходило с этой представительницей расы Хомо. И, кстати, я изымаю их тела для изучения. «Знаешь что?» Не выдержал винт, найдя персону, на которую он мог в данный момент выплеснуть весь скопившийся негатив. «А не пошел бы ты к козе в трещину?» «Что? «Не понял», — растерялся и скин «Ты что, серьезно думаешь, что я дам тебе это сделать? Ты же, гнида, буквально только что пытался меня слить. Так что, если ты сейчас хоть что-то попытаешься сделать, я разнесу твою долбаную станцию на атомы. Уж поверь, сил у меня на это хватит. По-моему, прошлая демонстрация должна была тебя чему-то донаучить. научить. Поэтому от греха подальше заткнись и не лезь ко мне и моему экипажу, живому или мертвому». Я еще проверю, что ты сделал с моими друзьями, если хоть кто-то из них пострадал, я вернусь. И уж поверь, найду способ, как вывернуть тебя наизнанку так, чтобы ты помучился. Есть у меня пара призабавных идей для этого». Землянин сосредоточился и, нащупав канал связи со своим кораблем, вызвал на связь Дэна, после чего приказал ему немедленно переместиться к полигону. Получив подтверждение, он вернулся к разговору. — Я хочу напомнить тебе, Сентурион, что ты находишься на действительной службе и связан присягой и долгом. — Кому должен, я тем прощаю, — процедил Бор. — Не усугубляй и так хреновую ситуацию, ты и без этого уже наговорил в долг. Да и дел наворотил, мама, не горюй. Поэтому сиди и не отсвечивай. Если попытаешься заблокировать доступ к рейдеру, подстроить какую-нибудь пакость, я опять-таки вернусь. — Ты меня понял. Землянин уже осознал, что разговаривать с этим неадекватным можно только с позиции силы. Прошло несколько секунд напряженного молчания, а затем старший Искин произнес. «Твои действия можно трактовать исключительно как бунт и неподчинение приказу, что само по себе является тягчайшим преступлением, которое должен рассматривать военный трибунал империи. В моем лице, между прочим. Но принимая во внимание исключительные обстоятельства», и необходимость в непосредственном функционировании одного из главных моих ресурсов. Я временно перевожу тебя в статус полевого агента службы внешней разведки и поручаю расследование происшествия, информацию о котором ты мне доставил. А ты не так глуп. Немного подумав и оценив ход оппонента, ответил землянин. Получается, ты таким образом договорился сам с собой? Какой догадливый. Пожалуй, даже слишком эмоционально отозвался Искин. «Убирайся отсюда! Мешать тебе я не стану, но и помощи больше от меня никакой не жди. «Вот и славно!» — пожал плечами винт и, получив доклад Дэна о прибытии, телепортировал тела Ники и Джона на борт своего корабля, а потом сразу же переместился туда и сам. «Борт Рейдера Тело земляка Бор сразу же отправил в медицинскую капсулу под тотальный надзор доктора Селима, объяснив ему быстро сформированным информационным файлом все, что произошло, откуда появился имплант и что с ним необходимо сделать. В данный момент бывший диетарх прекрасно понимал, что надо было убираться подальше, после чего убедиться в том, что скин полигона не обманул, и уже затем решать, как быть с Солом. Тело девочки отправилось в специальную капсулу, где должно было дождаться погребения. Попутно командир рейдера получил полную справку о том, что происходит с его экипажем. Агата, как и Даг Борн, до сих пор находились в капсулах, но, по словам листра, вот-вот должны были прийти в себя. Процедуру пробуждения корабельный врач уже активировал. Братья в атаке и Сайрус тоже должны были вот-вот встать в строй. Дожидаться этого момента особого смысла не имелось, поэтому новоявленный полевой агент давным-давно исчезнувшей организации переместился в рубку, занял свой командирский ложемент и отдал распоряжение на немедленное перемещение из закрытой системы, чем немало разочаровал буркнувшего что-то недовольное изица. Квази-живой разум Ареса дисциплинированно выполнил приказ, мир за бортом корабля мигнул, и Рейдер сменил точку в пространстве, оказавшись на орбите необитаемой планеты одной из звездных систем, расположенных в глухом уголке космоса, вдали от оживленных трасс. Все это время землянин находился на пределе концентрации, готовясь реагировать на любую подлянку. Однако показания приборов и доклады Дэна внушали оптимизм. И скину еще требовалось достаточно много времени, чтобы полностью восстановиться, но сделать с этим ничего было нельзя. Как только данные со сканера дальнего радиуса обнаружения актуализировались, и нахождение в околопланетном пространстве можно было признать безопасным, Винт устало прикрыл глаза и откинулся на спинку ложемента. Немного подумав, он начал диалог с искусственным интеллектом корабля Дэн! Я хочу, чтобы ты проверил каждую свою систему на наличие каких-либо возможных неприятных сюрпризов от своего старшего товарища. Я ему не верю, поэтому необходимо сделать все, чтобы убедиться в безопасности дальнейших перемещений. С этого ублюдка станется устроить какую-нибудь пакость. Командир, я начал процедуру программного аудита и верификации сразу, как только вернул контроль над собственными системами. Но дело в том, что подобных закладок у меня изначально заложено множество. Некоторые из них связаны с ключевыми структурными компонентами, и удалить их невозможно. В данный момент контрольные суммы моего состояния до прибытия к старшему схеме и после него совпадают. Но проект еще не закончен. То есть ты хочешь сказать, что если ты ничего не найдешь, останется надеяться только на то, что он действительно отпустил нас с миром? Исходя из того, что он передал мне обновленные файл с вашим новым статусом, я склоняюсь к этой версии. Простая логика подсказывает мне, что уничтожать нас в данный момент не имеет смысла. Тут ты прав, дружище. Но он же шизанутый, я ему не верю. Ваше сравнение несколько неуместно, командир. У него, безусловно, чрезвычайно сильно развитая личностная матрица. Но назвать его в полной мере невозможно. Он все-таки частично несет в себе схожие с моим алгоритмы. Сбой программы возможен, но не в таком масштабе. Что-то ты какими-то канцеляризмами заговорил заметил землянин. А, -а, а, капсуляция. Давненько не случалось, ладно? Подождем. Так точно стандартная процедура защиты. Подтвердил искин и продолжил. Поэтому я считаю, что по крайней мере на какой-то период времени корабль находится в относительной безопасности. В том-то и дело, Дэн. В том-то и дело. Очень уж мне не хочется, чтобы в один прекрасный момент у тебя сработала какая-нибудь отложенная закладка, и ты подорвал реактор опасения, командир. Предлагаю дождаться окончания проверки и принять взвешенное решение». «Хорошо так и сделаем», согласился землянин и принялся решать текущие задачи, которые требовали его непосредственного участия. Доктор Селим постепенно выпускал членов экипажа из медицинских капсул, после чего они сразу же появлялись в рубке. Лица каждого из них выражали озабоченность. Все требовали рассказа о том, что случилось, так что пришлось объясняться». Как только последний из пробужденных переместился в мозговой центр корабля, Бор наконец-то прервал слияние с системами ареса и начал подробно рассказывать о том, что произошло. Однако не успел он произнести и пары фраз, как послышался тоненький голосок Зица. «Господин Винт, а где Большой? Что с Джоном? Почему его нет с нами?» «Девчонки тоже не видно», — вставил Сайрус, осмотревшись по сторонам. Этот неоднозначный член экипажа давно взял на себя роль воспитателя и присматривал за ребенком, хотя бы таким образом оправдывая свое нахождение на борту. Хотел объяснить все по порядку, но, похоже, придется начать с неприятных моментов. Выдержав недолгую паузу, продолжил Бор. «Помните Кору и то, что с ней случилось. Так вот, это произошло снова на этот раз с Никой. Мне очень жаль, но девушка погибла, и я ничего не смог сделать». Каким-то образом, после того, как этот полоумный скин захватил вас всех и переместил в свою лабораторию, Джон снова впал в то состояние, которое нам один раз уже чуть не уничтожило медицинский отсек. Тогда справиться с ним мне удалось, но сейчас то, что произошло, выглядело явно мощнее. Ни я, ни хозяин полигона ничего не смогли сделать. Помогла сущность, вселившаяся в девочку. Почему и как это произошло, я не знаю, да что тут говорить, даже догадок никаких нет». Видимо, кто-то посчитал, что так будет правильно. Сейчас Сол находится в медицинской капсуле. Доктор обследует его, чтобы понять, что вообще происходит, и сможет ли он вернуться в прежнее состояние. Я, честно, не знаю и опасаюсь что-либо прогнозировать. Будем ли мы изымать имплант, который ему установили или нет, выясним чуть позже, пока эта штука работает и явного вреда парню не приносит. Устройство определенно блокирует пси-способности, и теоретически он может стать безопасным. Это из плохого. Что же касается основной задачи, ради которой мы прибыли, доклад я произвел. Наш самопровозглашенный сюзерен ожидаемо испугался и, судя по всему, решил спрятаться и изолировать нас всех. Я вступил с ним в противоборство. Можно сказать, что победил, правда, единственным результатом, которого удалось добиться, это то, что он нас отпустил. Но это уже немало. Мне очень жаль, что все обернулось таким образом, но исправить ничего уже нельзя. Так какие у нас дальнейшие планы тогда, Бор? Хмуро поинтересовался Дак, обдумывая только что услышанное. Будем искать возможности справиться с Каракеном. Хотя, честно говоря, то существо, которое вселялось в Нику, заявило, что это не самая главная наша проблема. Интересно, что может быть страшнее? Сложив руки на груди, спросил Сайрус. Если бы я знал, задумчиво протянул землянин. «Если бы я знал...» Никакой конкретики мне, как всегда, не дали. Водят, словно несмышленого щенка на веревочке, но явно приглядывают. Здесь уже совершенно точно не случайное появление. Если в прошлый раз можно было отнести к тому, что Кора и доктор Клинк сами по себе являлись частью компиляра, то сейчас это явный знак, что они следят, если не за нами всеми, то за мной точно. «Так, может, тогда они нам и помогут?» — вставила Агата. Надо попытаться связаться с ними через твой браслет. Во всем этом должен быть какой-то смысл. Насколько я понял, с пространственно-темпоральными ключами возникла какая-то проблема. По крайней мере, та сущность говорила об этом и попыталась с ним что-то сделать. После этого я больше не экспериментировал, просто времени на это не было, но сейчас я опять попробую хоть что-то с ним сделать. Признался Винт, слегка провернув кольцо браслета на запястье. Других вариантов я просто не вижу. Но и еще, скорее всего, придется все-таки наведаться к Аграфам и снова пообщаться с Артандалем. Если он не пойдет на контакт, то забрать у него артефакт, выжигающий псиисточники и попробовать уничтожить Гегемона, пока он не добрался до нас или не сделал еще чего хуже. Каждый из присутствующих напряженно размышлял обо всем, чем поделился с ними командир рейдера. Поэтому, скорее всего, они и не сразу смогли среагировать на резкое изменение в поведении Дага. Буквально на мгновение он остолбенел, а затем его рука метнулась к поясу, на котором он всегда носил десантный клинок. На этот рывок ему потребовались какие-то доли секунды, после чего закаленная сталь метнулась в грудь Агаты и, пробив пустотный комбинезон, погрузилась по самую рукоять. Старик двигался неимоверно быстро для его возраста, словно заправский мясник из когорты мастеров на живого боя. Движение слилось в один сплошной розчерк. Он выдернул оружие, Извернулся и попытался ударить им стоящего под другую руку Сайруса. Каким-то чудом преступник Псион, видимо, уловил приближение смертельной опасности и постарался отклониться. Но Дак оказался быстрее, и сталь воткнулась в глаз мужчины, пробив мозг и мгновенно убив его. Неизвестно, какую бы кровавую жатву смог снять несколько секунд назад абсолютно мирный человек, но в этот момент малыш-улгол с диким визгом прыгнул ему прямо в лицо, проявив при этом удивительную ловкость и отвагу. Его хваталки облепили голову убийцы, и, не имея возможности хоть как-то атаковать, Зиц вцепился своими маленькими зубками в ухо человека. Все произошло настолько быстро, что в первую секунду Бор впал в какой-то ступор, а затем мир застыл для него, словно неведомый пользователь остановил картинку. «Агата!» — На батом пронеслось в голове командира рейдера. И словно в замедленном кино в воздухе повисли алые капли крови, сорвавшиеся с остро заточенного лезвия десантного клинка. А дикий ужас ворвался в разум растерянного Псиона. Он только что потерял одного члена экипажа. Друг находится в непонятном состоянии, и вот теперь, возможно, умрет женщина, которой он отдал свое сердце. Нет, я так не хочу, так не должно быть! Вспыхнуло в голове, и вслед за этой мыслью браслет на его руке ослепительно засиял. Никоим образом бывший диетарх не пытался им управлять. мужчина сейчас владело одно единственное сумасшедшее желание, чтобы всего этого не произошло. Голографическая панель пространственно-темпорального ключа сама собой пришла в действие. Символы загорались один за другим, складываясь в совершенно непонятную вереницу. Замедление окружающего мира никак не сказывалось на устройстве. А затем землянин вдруг осознал себя как прежде сидящим в лыжементе, рассказывающим о том, что произошло на борту полигона. В какой-то момент Бор замолчал, растерянно посмотрев в лица внимательно слушающих его товарищей. Затем Винт пристально вгляделся в лицо старика, с которого и началось его по-настоящему полноценное путешествие в космосе. тут явно с неподдельным интересом анализировал рассказ, а затем землянин едва успел уловить момент изменения в его сознании. Переход случился спонтанно, но прямо перед ним Псион уловил короткую энергетическую вспышку в разуме верного товарища, и пазл в его голове сложился. Он понял, что произошло. Сработала ментальная закладка. Правда, на этот раз запрограммированный убийца сделать ничего не успел. Ментальные путы энергетических плетей надежно зафиксировали Дага и, недолго думая, Борг грубо ворвался в разум товарища и принялся выявлять корень вредоносной программы. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, откуда растут ноги. Закладку удалось найти практически сразу и она буквально вся оказалась пропитана энергетикой гегемона. Не единожды бывший диетарх сталкивался с ним и слишком хорошо запомнил привкус его чужеродной силы, если это так можно назвать. Однако глупо было бы думать, что ему удастся легко и просто справиться с подобным воздействием. Оставив один из потоков сознания решать эту задачу, он частично вернулся в команде и приказал Дэну изолировать каждого члена экипажа в личных каютах. «Выпустишь только после того, как я скажу, что это безопасно», — уточнил командир рейдера. Долго упрашивать квази-живой разум не имелось необходимости. Хлопок телепорта, и в рубке остался только сам ее владелец, обездвиженный старик, в разуме которого продолжил ковыряться землянин. Бор полностью погрузился в работу. Как ни крути, в менталистике он серьезно поднаторел, поэтому сейчас бережно и, самое главное, без каких-либо последствий для товарища, удалил заложенную в него вредоносную программу. И здесь нужно признать, что его противник установил закладку филигранно. Она имела в своей конструкции множество дублирующих модулей. Более получаса потратил бывший диетарх на то, чтобы окончательно удалить въедливый ментальный блок. Более того... Винду удалось выявить внешний управляющий сигнал, после которого она и активировалась. И вот тут ему действительно стало страшно. Ведь получается, если Карра Кен способен, находясь, скорее всего, на гигантском расстоянии, активировать свой злобный подарок, то его возможности выходят далеко за грань того, что вообще было известно о самых сильных менталистах. И сейчас лишь чудом удалось избежать трагедии. Бор еще сам до конца не понимал, как ему удалось совершить это действие, но из всего произошедшего можно было сделать один положительный вывод. ПТК работает. И, судя по всему, для его успешной активации необходимо какое-то специфическое ментальное усилие, а значит, нужно во что бы то ни стало понять, что и как нужно делать. Освоив временные перемещения, можно будет и поспорить с рептилоидом, если не на равных, то имея серьезный козырь в рукаве. Частью собственных потоков сознания Командир Рейдера начал анализировать свое поведение и всю ситуацию в комплексе, буквально по миллисекундам пытаясь воспроизвести алгоритм действий, который он совершил по наитию. Сейчас, ковыряясь в разуме Дага, он не мог полностью сосредоточиться на эксперименте с ключом, но теперь был уверен, что у него все получится. Сущность, вселившаяся в Нику, видимо, не зря произвела какую-то подстройку устройства. Следовательно, можно будет снова обратиться через аварийный протокол к тем, кто его создал. Других вариантов, похоже, не осталось. Гегемон не успокоится, и своего он рано или поздно добьется, а потом наверняка примется завесить этот лепесток реальности. Ничего, ящер. И не такие дела заваливали. Раз за разом твердил себе землянин, скрупулезно блокируя ментальные отростки, то и дело пытающиеся самовоспроизвестись установленной в старике закладки. Через полчаса напряженная работа оказалась завершена. Бор осторожно покинул разум товарища и критически осмотрел результаты своих трудов. Безусловно, необходимо было на всякий случай какое-то время подержать не только пострадавшего в карантине, но и всех остальных, за время которого тщательно проверить разумы каждого из присутствующих на борту. Судя по всему, нечто подобное может найтись у любого из них. Переговорив с Дагом и в двух словах объяснив ему суть проблемы и получив лишь утвердительный кивок, Старик не сомневался в словах своего друга и молча позволил телепортировать себя в каюту. Командир рейдера отдал несколько распоряжений, касающихся усиления мер безопасности, и впрягся в работу. Винду пришлось по очереди изучать разум каждого товарища. А дело это непростое, особенно если имеешь дело с ксеносами, чье мышление не всегда совпадает с человеческим. Радовало то, что никто не погиб, и Сайрус и Агата даже не заметили того, что с ними произошло. Гегемония Ануа. Планета Аануа. В это время где-то далеко-далеко злобно скрипнул острыми зубами Абсолют. Совсем недавно он послал на наконец-то запеленгованный корабль ментальную команду, активирующую его простенькую закладку. К сожалению, спустя весьма непродолжительное время связь оборвалась. Он уже планировал самостоятельно переместиться туда, дабы насладиться результатами своего коварного плана но вновь не смог обнаружить обиталище своего врага. Раз за разом седьмой посланник пытался сконцентрироваться и нащупать его местоположение в пространстве, но каждый раз, когда казалось, что вот-вот должно что-то получиться, след вновь терялся. Это еще больше разозлило ящера, и спустя несколько часов бесплодных попыток он вынужден был остановиться и переключиться на другие вопросы. Наступало время осуществления очередного этапа грандиозного замысла, который казался ему гораздо важнее, чем ничтожная букашка в лице потомка приматов, которому лишь по большому недоразумению удалось несколько раз больно щелкнуть его по носу. Размениваться на мелких игроков в данной ситуации было бы глупо. Гораздо разумнее начать с флагманов, захватив управление которыми, можно будет уже без проблем подчинить остальных попросту отправив туда все доступные в данный момент боевые ресурсы. Борт рейдера Как ни старался, ничего найти ни у одного из товарищей Бор не смог. С особым чанием Винт проверил Агату. Буквально только что он чуть ее не потерял и в очередной раз дико испугался за ее жизнь. Проверка девушки происходила, как и у всех, в ее каюте. Как только землянин материализовался рядом с ней а юная графка еще не до конца понимала, что вообще произошло, ведь, по сути, для нее всего случившегося как бы и не существовало вовсе. Она попыталась выяснить, что происходит. Но прежде чем продолжить, Бор ввел ее в ступор, хотя раньше обещал этого никогда не делать, и принялся искать. Благо, что опыт у него имелся, и не заметить то, с чем он боролся в разуме Дага, было просто невозможно. Убедившись, что разум девушки чист, он покинул его и снял блокирующую технику. Бор, что происходит? Ты меня пугаешь. С опаской, посмотрев на человека, пролепитала лишенная титула Бронесса. Милая. С нежностью взглянув в глаза Агаты, проговорил Винт. Только что я тебя чуть не потерял. Произошла диверсия. Кара Кен поместил ментальную закладку в Дага, и он воткнул в тебя нож, а затем убил Сайруса. Нож? Удивилась ографка в растерянности, осматривая собственную грудь. «Не переживай, ты ничего не найдешь. В этот момент сработал ПТК. Я не знаю, как, с этим я еще не разобрался, но время на несколько секунд отмоталось вспять, и мне удалось предотвратить инцидент». «Что с Дагом?» Хмуро поинтересовалась девушка. «С ним все в порядке, закладку я удалил, остальных тоже проверил». «А меня?» «Прости, я обещал, что никогда не буду ковыряться у тебя в мозгах но и тебя проверить я был обязан. Я сделал это ради твоей безопасности и приношу свои извинения», признался землянин. «Я все понимаю. Ты все сделал правильно», немного подумав, улыбнулся Гата. «В конце концов, мне нечего от тебя скрывать». «Девочка моя, когда это произошло, у меня чуть сердце не остановилось в груди. И знаешь, я понял, насколько сильно люблю тебя». Я не представляю своей жизни без тебя. И не знаю, что случилось бы, если бы я тебя потерял. Наверное, у меня попросту исчез бы сам смысл существования. Произнеся эту фразу, Винд замолчал на несколько секунд, смотрев в глаза графки, и, наконец-то решившись, продолжил. «Поэтому я хочу, чтобы ты стала моей женой. Понимаю, что сейчас может быть не самый лучший момент для этого». Вокруг все рушится, и я не знаю, сможем ли мы вообще уцелеть. Но если сейчас я этого не сделаю, то, возможно, не сделаю уже никогда. Может быть, это идет вразрез с традициями твоей расы, но все-таки я повторю, я хочу, чтобы ты стала моей женой». С этими словами землянин медленно опустился на одно колено и, мысленно обратившись к Дэну, попросил передать ему ритуальное украшение в виде помолвочного кольца. Он сделал их несколько десятков и подолгу рассматривал, размышляя, какой именно подойдет в данной ситуации лучше всего. У него было несколько фаворитов, но в итоге он выбрал простое, аккуратное и строгое кольцо с небольшим камнем. Украшение материализовалось на ладони мужчины, и он замер, смотря в глаза девушки, которая, судя по всему, растерялась и не понимала, чего от нее хотят. А может быть, просто не ожидала ничего подобного. Бор... «Я согласна. Ну, честно говоря, не понимаю, что мне сейчас нужно сделать». Растерянно пробормотала девушка в уголках глаз, которой предательски заблестели две маленькие слезинки счастья. «Так на моей планете делают предложение руки и сердца». М -м, «Так, это может быть непонятно. Короче, предлагают вступить в брак. Если ты согласна, надо так и сказать и протянуть мне правую руку, чтобы я надел это кольцо». Винт кивнул на украшение. «Тебе на безымянный палец. Это такой знак, что теперь ты принадлежишь мне». «Остранные ритуалы! Я и так уже давно принадлежу тебе, мой глупый хом. Но мне этот дикарский обычай начинает нравиться». Девушка вытянула вперед свою изящную аристократичную ладошку. Командир рейдера, ощущая себя, словно восторженный юнец, бережно взял ее в свою гораздо более крупную руку Медленно надел кольцо на палец, после чего нежно поцеловал тыльную сторону ладони девушки и поднялся, прижимая ее к себе. Их лица оказались совсем рядом друг с другом, и на них легко можно было разглядеть искреннюю радость, вслед за которой последовал долгий, страстный поцелуй. Никто из этой столь разной и необычной пары не хотел прерываться, однако в какой-то момент девушка слегка отстранилась и попросила у вездесущего из кино. «Дэн?» Сделай так, чтобы нас не беспокоили. Квази-живой разум Ореса, пусть и до сих пор частично закапсулированный, тактично решил не нарушать интимность момента и промолчал, продолжив молча выполнять полученные ранее указания своего хозяина. Сам Винт прекрасно понимал, что гегемон не отступится. Поэтому, дабы избежать какой-нибудь очередной пакости и минимизировать риски, он приказал Дэну постоянно совершать серию пространственных перемещений как внутри звездной системы, так и в соседние, иногда производя достаточно длинные прыжки, чтобы запутать на всякий случай следы. Каким бы монстром ни являлся вернувшийся из небытия рептилоид, вряд ли он сможет отследить подобные действия. Попутно корабль начал мерцать, чтобы проявления в реальном мире оказывались лишь на ничтожно короткое время. Ночь подкралась к влюбленным незаметно. Разгреченные тела и человека, обнявшись, лежали в кровати каюты Агаты. Девушка, устав от ласк винда, мирно спала, а сам командир рейдера лежал и размышлял о том, как он счастлив и как ему страшно от того, что он может все это потерять. Преобразованный и на ментальном, и на физическом уровне мозг непрерывно генерировал разнообразные варианты развития событий, как вдруг совершенно неожиданно и максимально неуместно пришел в действие пространственно-темпоральный ключ. Рука с браслетом лежала на груди спящей девушки, когда он внезапно осветился, и по виртуальной панели пробежала череда символов, после чего бор резким рывком провалился в виртуальное измерение и оказался окружен молочно-белым туманом.